Глава 23 Если бы я не знал, что сектанты бесчувственные зомби, то решил бы, что они застыли в нерешительности. Но нет, конечно же нет. Они застыли в ожидании приказа. Давайте, что ли, пожал плечами колдун, все девять сектантов неожиданно исчезли. Вернее, они просто очень быстро скользнули вперед. Так быстро, что в том месте, где они были всего секунду назад, даже не успела осесть пыль. Даже у меня, призрака, не хватило реакции усмотреть их движение. Зато у Вильхиора хватило. Почему-то даже в нелепой женской одежде Вильхиор умудрился выглядеть внушительно. Это при том, что я во всем этом был похож исключительно на огородное пугало. Я видел лишь размытое движение, похожее на движение Чина-Кхо во время показательной драки с Хазом. Только еще быстрее и проворнее. Лишь иногда на пол падало тело одного из сектантов. Кстати, о телах. Будучи призраком, я наконец-то смог осмотреть поле боя сектантов со спецназом. Оказывается, вопреки всем моим опасениям, спецназовцы были живы. Побиты изрядно, но живы. Хотя без надлежащей медицинской помощи в ближайшее время все может и измениться. Вообще я начал видеть многие интересные вещи, обращать внимание на которые мне просто было некогда. Например, колдун почему-то смотрит на Витхиора и морщит лоб, будто пытается что-то вспомнить. Второе открытие оказалось куда интереснее и хуже первого. Сектанты вскоре после безвольного падения на пол исчезали, Таяли как снег, только что лужиц никаких не оставалось. И еще я заметил, что хотя Вильхор уже успел раскидать определенно более 9 сектантов, уже не знаю, как такое возможно, их количество не уменьшилось. Но это все я видел постольку-поскольку, потому что главным, что занимало меня на данный момент, было мое состояние призрака. Насколько я понял, я был сейчас в том же состоянии, в котором был Вильхиор в своем мире после изгнания из моего тела. Значит, длительная задержка в этом состоянии грозит мне потерей рассудка. И оставалось надеяться, что Вильхиор справится быстро, и самое главное, после этого вернет мне мое тело. Я сделал несколько шагов и подошел к колдуну. Было немного страшновато стоять напротив него. Не успокаивало даже осознание того, что он меня не может видеть. Для проверки я скорчил ему рожу, но он, естественно, ничего не заметил. Чтобы уж наверняка удостовериться в том, что я призрак, я решился попробовать коснуться рукой колдуна. Рука прошла сквозь него совершенно свободно. Так и есть. Я призрак. Чего я только не ощущал за это время, но призраком еще не был. Так что пусть ведь Херс здесь разбирается сам, а я пока осмотрюсь. В нерешительности остановившись перед стеной, я взял себя в руки и, зажмурившись, шагнул сквозь неё Темнота. Ах да, мы же под землей. Куда же я собрался сквозь эту стену идти-то? Я сделал быстрый шаг назад и вновь оказался в зале. Уф, повезло. Не хотелось бы потеряться где-то под мостовой. И чего меня на сомнительные эксперименты потянуло? Особых изменений в обстановке за мое отсутствие не произошло. Вельхиор все так же раскидывал сектантов, а колдун все так же размышлял о чем-то, наморщив лоб. Нет, он определенно что-то вспоминает. И что же такое он вспоминает, что даже внимания не обращает на то, что происходит вокруг? А вокруг с моим прибытием начали разворачиваться интереснейшие события. Хорошо, что я вовремя вернулся и ничего не пропустил. Началось все с того, что один из доселе недвижимых спецназовцев очнулся. Очнулся и зашевелился. Причем зашевелился в сторону колдуна. Придко так зашевелился. Но без лишнего шума и с явно недобрым намерением. Умный парень. Сразу понял, кто здесь во всем виноват. Колдун задумался настолько, что даже не заметил этого самого шевеления. Поэтому, когда спецназовец совершенно беззвучно бросился на колдуна, тот лишь удивленно хрипнул и упал на пол, накрытый тяжелым спецназовским телом. Вот только колдун и сам не уступал спецназовцу телосложением и завязалась ожесточенная борьба. В это же время из-за входной двери появилась красная от усердия физиономия Нестерова. «Ну, дела!» — только, — и сказал он, и вновь скрылся за дверью. Вместо его головы тут же появилась чья-то рука, сжимающая что-то круглое. «Ой, это же граната! Они на что, взорвать решили?» «Хотя мне-то что? Я же призрак!» Граната полетела по идеально ровной параболе прямиком в центр зала, прямо под ноги Вельхиору, а за ней потянулся газовый след. — Ага, значит, граната газовая. — Интересно. — Нет, серьезно. А газ на кого-нибудь подействует? Весь зал заволокло неким подобием тумана. — Хана всем, — пронеслась шкальшальная мысль, но тут же стала исчезать вместе с газом. Когда газ рассеялся, выяснилось, что ничего, в общем-то, не изменилось. Вельхиор все так же мордовал сектантов, которые даже и не думали травиться каким-то там газом. Единственным, кто пострадал, оказался тот самый спецназовец. Он примил и захрапел, лежа на колдуне, который брезгливо пытался столкнуть его с себя. В дверь вновь просунулась голова Нестерова. «Однако», — тем же тоном произнес, он и вновь скрылся за дверью. Я не стал ждать очередной газовой гранаты, а решил подойти к двери и посмотреть, что там за ней происходит. Зажмурившись, я прошел сквозь дерущихся сектантов и вельхиора и подошел к двери. Кстати, интересно, а почему именно подошел? А почему это я не летаю, как полагается призракам? Я подпрыгнул на месте, но почему-то все равно никуда не полетел. Обидно, хотя мне кажется, это дело привычки. Привык ходить по земле в жизни, не полетишь и стать нематериальным. Без надлежащей помощи, по крайней мере. До двери-то я дошел, но едва собрался заглянуть сквозь нее в прихожую, как она распахнулась прямо сквозь меня. Я с непривычкой чуть заикой не стал. В двери появились все тот же Нестеров, вечно вокруг меня вертится, надоел уже, спасу нет, и еще с десяток человек в форме уже знакомого мне спецназа, только не черной, а защитной. Среди прочих оказались и два спецназовца, привезшие меня в агентство вчера вечером. Один из них светил свежим фонарем под глазом. Я аж залюбовался. Кроме них присутствовало еще молодцов десять в камуфляже. Вслед за ними в зал вошли Сергей Иванович, собственной персоны и Лида. Ой, Лида, Лида, куда тебя понесло-то? Сидела бы за компьютером себе. Эх, и ведь красиво, как всегда, даже в камуфляже. Со смешинкой в глазах и лёбкой улыбкой на губах. Я залюбовался и сам не заметил, как пошёл следом, как привязанный. «Какие предложения?» — спросил Сергей Иванович у Нестерова. Тот пожал плечами. «Расстрелять?» «Всех?» — удивился Сергей Иванович. «А что делать?» Нестеров изобразил искреннее сожаление. — Проверенный способ даже на Светлова подействовал. — А если Виктора заденем резонно? — спросила Лида. — Ох, как резонно! Только Виктор вообще-то не материален и стоит у вас за спиной. — Да неважно. — Восстановится, куда денется? — отмахнулся Нестеров, дав знак спецназовцам. — Ему даже полезно будет. — Ага, я тебе дам полезно. Я тебе еще такое полезно устрою. «Огонь — Огонь! — махнул рукой Сергей Иванович, и десяток автоматов дружно затарахтели, израгая очереди одну за другой на сектантов, не минуя, впрочем, и Вильхиора. Но сектанты-то, как я уже понял, после смерти исчезали, а на их месте появлялись новые. А Вильхиор-то один одинешенек. Таким образом, единственным, кто пострадал от помощи новоприбывших, оказался Вильхиор. — Совсем офигели, — резюмировал Вильхиор взмыл в воздух над сектантами. Я, потеряв цель, мигом нашли новую и двинулись на нее. Новой целью оказались те самые помощники. — Ой! — запоздало удивился Нестеров, и на них запрыгнули сектанты. Их, как и до этого, было ровно 9 Никто из них даже не успел высказать удивление по поводу полета Вильхиора. Даже на женскую одежду вроде бы никто внимания не обратил. Хотя нет. Вон Лида успела бросить удивленный взгляд на парящего в воздухе Вилькиора. Вернее, она-то считает, что это я. И я в женской одежде. стыдно так как. Что Лида подумает? Или, может быть, она меня не узнала издалека? Да что же это я? Лида! Черт, там же Лида! Сектанты же напали на Лиду! Я, понимая, что в нематериальном состоянии ничего сделать не могу, подбежал к Вильхиору. — Ты чего остановился? Быстрее помоги тем, которые только что пришли. Это же союзники, блин! Вильхиор никак не отреагировал на мой крик и продолжил висеть в воздухе, задумчиво наблюдая за сектантами. — Он же меня не слышит. Чтобы он услышал меня, я должен отразиться в чем-либо. Но зал-то весь разбит в который раз. Если что и было, в чем я смог бы отразиться, так давно уже покрошено и расстреляно. Тем временем сектанты медленно, но верно, крушили спецназовцев. Именно крушили, потому что оружия у них не было, и действовали они исключительно кулаками. Зато как действовали. Спецназовцы отстреливались со стервенело. И сектанты практически не могли приблизиться к ним. Но если кто-то из сектантов все же дотягивался до спецназовца, тот мигом оседал на пол, оглушенный сильнейшим ударом. Понятно, почему вся предыдущая группа спецназа осталась жива. Их же просто слегка в пол били, и все. Четверо спецназовцев уже свалились под ударами сектантов, и отстреливаться им становилось все сложнее и сложнее. А ведь среди них была Элида. Она ловко увертывалась от ударов кулаков сектантов и стреляла из какого-то пистолета. Но долго это продолжаться не могло. А что я мог сделать? Я же не материален И Вильхиор предатель висит тут, отдыхает. Вильхиор будто услышал мои мысли. Слышь, проговорил он, вися под потолком. Я знаю, ты где-то рядом. Мне сейчас некогда. Я подбираю заклятие, чтобы успокоить этих живчиков. Это если хочешь помочь этим придуркам А особенно той симпатяшке Попробуй воздействовать на материальные предметы У тебя это должно получиться А еще лучше вселись в кого-нибудь Только этот кто-нибудь должен быть без сознания Просто попробуй слиться с телом И все должно получиться само собой Твой дух уже должен привыкнуть к переселениям Так что автопилотируемое вселение тебе обеспечено шлиться с телом, само собой, легко ему говорить. Я даже представления не имею, как это сделать. Тем более, что толку, если я вселюсь в тело спецназовца? Что я сделать-то смогу? Нужно думать быстрее, а не то будет поздно. Я посмотрел на отбивавшихся от сектантов спецназовцев. Вот это профессионалы. Несмотря на то, что число сектантов не уменьшалось, они умудрялись сдерживать их. Четыре спецназовца уже лежали без сознания, а еще двое едва держались на ногах. Колдун почему-то ничего не предпринимал и все еще задумчиво смотрел на парящего в воздухе Вильхиора. Вильхиор же продолжал бормотать что-то себе под нос, причем явно не на русском языке. Больше никого и ничего в зале не было, чтобы могло как-то пригодиться мне и помочь осажденным агентам. Хотя погодите-ка. «Есть еще статуя каменная». «А ведь это же мысль!» «Сознания в этой каменной глыбе точно нет. А вот можно ли в нее вселиться, это нужно срочно выяснить». Я торопливо подошел к статуе, гордо скалившись свою пасть с высоты полуметрового постамента. «Проведем проверку». Я протянул к статуе руку. «Так и есть». Рука прошла сквозь камень без проблем. Значит, и я сам смогу. Зажмурив для храбрости глаза, я шагнул в статую. Опять темнота. Ах да, нужно же глаза открыть. Нет, все равно темнота. Что же теперь делать? По законам литературной магии и самой обычной йоги, нужно расслабиться и попробовать слиться с камнем. Я расслабился и начал сливаться. Но то ли меня подводило воображение, то ли слиться с неживым предметом просто невозможно. Короче, ничего у меня не получалось. Хм, а может, селяться и не нужно? Можно попробовать ее просто управлять, как куклы только каменный Эх, жаль, что я не искусник и даже не ремесленник. Но время-то идет. Я должен помочь Лиде, ну и остальным заодно. Просто обязан. Я отчаянно захотел сделать то, что задумал. Умея молиться, я бы помолился. Только кому? Может быть, этому кровавому богу? Ведь это же его статуя. Попросить бы его, дескать, Помоги, кровавый бог, нужно твоих же слуг по самую тюбетейку в землю вбить. Ты уж не поскупись. Одолжи статую на денек. А вот возьму я одолжу, появилась в голове странная мысль. Явно не моя. Но тогда чья же? Э, — Эх, неважно. Главное, что после этого у меня получилось. Я будто только распахнул глаза после сна. Еще секунду назад я был в темноте, и вдруг вокруг меня начал формироваться окружающий мир. Он как бы выплывал из тумана вокруг меня, и я удивленно осмотрелся. Как выяснилось, за мое отсутствие ничего не изменилось. Я почесал затылок. И что это было? Опять глюки! Странный голос неизвестно откуда, который обещает мне что-то одолжить. И что это за странный скрип такой? Я удивленно обернулся, мигом перестав чесать затылок. Никого нет. Да и звук странный уже исчез. И снова глюки? Э -э -э. И почему в зале стало неожиданно тихо? Я резко повернулся к еще секунду назад отбивающимся от сектантов спецназовцам. Ой! Они все застыли и удивленно таращились на меня. Вернее, удивленными были лишь Лида и Сергей Иванович. Все спецназовцы во главе с Нестеровым таращились на меня с явным страхом, а сектанты — со странным благоговением. Минутку. А зомби разве могут благоговеть? Тем более, если учить, что я призрак, и увидеть меня нельзя. Я подозрительно оглядел себя с головы до ног. «Эге, все каменное». Ну, дела. У меня и правда получилось. Я теперь статуя А ведь я не чувствую никакого физического тела. Лишь каменные кандалы на руках и ногах. Так. Осталось лишь разобраться с сектантами. Их всего-то девять. Правда, их всегда всего-то девять. Сколько не убивай, но это уже мелочи. Я взревел и бросился на них. Вот только рева моего никто не услышал, потому что каменный рот статуи — Вряд ли был способен произносить какие-либо звуки. А сектанты... Сектанты впервые повели себя, как самые обычные люди, и бросились в рассыпную. Спецназовцы тоже повели себя не очень культурно. Пальнули в меня из автоматов. Вот неблагодарно это Не обращая внимания на неблагодарных спецназовцев и уже успевшую испугаться Лиду, я подошел к ним вплотную, оставив за своей спиной сектантов. Моё движение сопровождалось жутким скрежетом и грохотом. Затем я повернулся к своей каменной морде, к сектантов и приготовился рвать их на части. Но, видимо, сектанты не хотели быть порванными на эти самые части. Вместо этого они почему-то бухнулись передо мной на колени. «Повелитель, ты вернулся!» — хором проговорили они. — Вот ведь интересно. Они же и вправду не зомби. И они определенно приняли меня за своего повелителя, вновь селившегося в каменную статую. Может быть, они и на моем прошлом посвящении были. Лиц-то я тогда не видел, так что с уверенностью ничего сказать не могу. Я молча склонил каменную морду. Дескать, вот он я, любимый. Говорить-то статуи не могут. Интересно. — А как все-таки говорила статуя, когда ожила в прошлое посвящение? Пауза тем временем начинала затягиваться. За моей спиной послышался шепот Нестерова, предлагающего перестрелять всех сектантов, пока они сидят на полу, а статую взорвать осколочной гранатой. Почему осколочной — Почему осколочной-то, это осведомила Слида. — А потому что другой я собой не взял, — нетерпеливо объяснил Нестеров. Вот ведь недалекий человек-то. Неужели до сих пор не понял, что сектантов автоматом не возьмешь? Да и взорвав меня, то есть статую, осколочной гранатой, они совершат просто-таки массовое самоубийство. Осколки гранаты и, собственно, меня разлетятся по всему залу со скоростью пули. Тут над сектантами воспарил Вильхиор. «Напрыгались! Теперь вам пора, баюшки!» — проворковал он и взмахнул руками на манер феи из какой-нибудь детской сказки. Действительно, чем-то на фею он был похож, только эта фея довольно странной ориентации. Но, несмотря на внешний вид феи и ее, тьфу, его заклинания подействовали. Непобедимые сектанты начали зевать и укладываться спать прямо на каменном полу. Спустя минуту зал стал похож на спящее царство. Причем на полу лежали не только спецназовцы и сектанты, но и новоприбывшая группа спасения во главе с Сергеем Ивановичем Нестеровым и, конечно же, Лидой. Вильхиор явно слегка перестарался. Я поднял свою каменную рукой и повертел пальцем у виска, показывая Вильхиору, что думаю по поводу его заклинания. — Че ты тут показываешь, — заметил мой жест Вильхиор. — Так надо. Незачем им видеть и слышать то, что будет дальше происходить. А что будет-то? Я что-то упустил?» Я огляделся. «Ах да, я же совсем про колдуна забыл. Он так незаметненько в уголке о чем-то думал, что я и внимания это на него не обратил». «Пойдем пообщаемся», — кивнул Вильхиор в сторону колдуна и поплыл к нему. Я последовал за ним. Каждый мой шаг сопровождался легким грохотом и скрежетом, Но я к этому уже почти привык и внимания особо не обращал. Мы подошли, вернее, Вильхиор подлетел, а я пригромыхал колдуну. А тот, вот ведь нахал, даже не сразу среагировал на наше приближение. — А, это ты, — непонятно кому, — сказал он, подняв на нас глаза. — Вот скажи мне, где я тебя видел? — В гробу, — тут же среагировал Вильхиор. — Мне осталось лишь пожалеть о том, что я ничего сказать не могу. Иначе я бы тоже высказался. — Нет, серьезно. Вот именно сейчас, когда ты взмыл воздух, мне показалось, что я это уже когда-то видел. Давным-давно, где-то в прошлой жизни. — Ты уже и эту жизнь можешь считать прошлой, — сказал Вильхиор плавно, опускаясь на пол перед колдуном и ощерив клыки. Я согласно кивнул каменной головой, издав очередную серию скрежетов хрустов. — Ведь ты не Виктор Светлов, я правильно понимаю? — Ты кто-то другой, занявший его тело. Я поднял свой полутонный кулак и потряс им перед собой, показывая, что пора заканчивать болтовню и раскатывать этого застранца по каменному полу в три слоя. Подожди-ка, отмахнулся от колдуна Вильхиор. Тут мой друг что-то жаждет тебе сказать. Ох, как жажду. Что он тут с ним рассусоливает? Этот колдун уже столько напакостил, что его сразу давить нужно, а не слушать его бредни. Неожиданно услышал я свой голос. Так-то лучше, обрадовался Вильхиор. И я только сейчас понял, что пока я вел внутренние монологи, он производил передо мной какие-то пасы. Наколдовал, выходит. — А это, надо думать, сам Виктор Светлов. от чего то обрадовался колдун. — Он самый, — грозно рявкнул я. — И я тебя сейчас тут затопчу просто на месте. Будешь знать, как посвящение некачественное устраивать. — Ах, да. Это ведь ты из посвящения, черти что, устраиваешь. Да еще в этом мире, совершенно не готовом к внедрению искусства, — опомнился Верхиорг. А у тебя лицензия от Международной Ассоциации Искусства есть? Ну вот. Опять вельхер какой-то странный вообще-то. Свихнулся должно быть из-за своих скитаний, когда он духом бесплодным был. Какое-то у него поведение неустановившееся. То туда, то сюда. Вот и непонятно. Шутит он сейчас или действительно этой чертовой лицензии озабочен? Какое разрешение... когда я всего лишь воссоздавал то, что видел несколько сот лет назад. Неожиданно начал оправдываться колдун. Сколько лет? Э -э, да у мужика крыша поехала. От страха, что ли? Это где ты такое видел, подозрительно осведомил Вельхиоров. У меня возникло такое ощущение, что вампир ему верит. С чего бы вдруг? Слушай... «Давай его быстренько по стенкам размажем и по домам», — решил я внести ясность в наши намерения. «Слушай, ты чё такой кровожадный стал, а?» — удивился Вильхиор. «Это ты от меня, что ли, нахватался? Или с Кельмиром переобщался? С чего столько злости?» «С того, что меня тут травят, бьют, меня стреляют, мне угрожают, меня даже унижают. И после этого я должен прикидываться ангелочкам, — огрызнулся я». В чем-то он, конечно, прав неожиданно, — согласился колдун. — Значит, мы тебя сейчас того... — я с надеждой посмотрел на колдуна. — Но того меня все же пока что не надо, — огорчил меня колдун. — Давайте сначала сядем и поговорим, а затем уже решим, кто кого и за что. Я незатейливо ругнулся. — Поговорим, — махнул рукой Вильхиорк. Только ты недолго. Мне скоро домой пора уходить, а я еще должен убедиться, что младшему ничего не угрожает. Хм. младше это, видимо, я. В общем-то, в сравнении с его тремя тысячами лет, я не то что младший, я младенец еще. Но все равно не очень приятно. Кстати, о безопасности неожиданно вспомнил я. Меня же это... — Отравили, — кивнул Вильхиорг. — Все уже сделано. Желудок, конечно, немного покрутит, но жить будешь. Я облегченно вздохнул, на радостях проглотив хотевшее вырваться в высказывание на тему «Да разве же это жизнь?» — Как можно вздыхать, не имея легких? — Тоже тот еще вопросец. — Тогда поговорим, — смилостивился я и грустно сел на подобие алтаря. — Не потому что устал. Чему уставать-то? а потому что просто привык говорить на серьезные темы, сидя на чем-нибудь удобном. А что для каменной статуи может быть удобнее, чек камен же постамент. Вильхиор бризгливо оттолкнул ногой спящего спецназовца и выудил прямо из воздуха небольшой, но удобный деревянный стул. Колдун лишь поднял бровь проделал ту же самую операцию. Вот же кита. А о бедной ходящей статуе никто не позаботился и даже стульчика не предложил. — Ну и что, что вешу я десяток тонн? Все равно обидно. — Ну давай. Рассказывай, как ты дошел до такой жизни, — спросил Вильхиор таким тоном, будто являлся обвинителем в суде. — Может быть, это именно так и было. Сейчас решалась судьба колдуна, и Вильхиор, вполне возможно, на этом процессе был и обвинителем, и судьей, и палачом. «Детство своего я не помню», — послушно начал излагать колдун. Хотя, как мне говорили мои знакомые, которые, кстати, я тоже не мог вспомнить, они, в смысле родители, у меня были. Мне рассказывали, что я ударился головой и потерял память. Где и как я ударился, я также не помнил. И не помню до сих пор. А характер повреждения доктора определить не смогли. Да и доктора -то тогда были так. Врачеватели-теоретики. Ни снимков не сделали, ни анализов не взяли. Год тогда был где-то 1701, если не ошибаюсь. — Ну, ты как Дунька Маклауд, — не удержал я нервного порыва глупо пошутить. Голову никому не рубил. Вильхиор удивленно посмотрел на меня, явно не поняв шутки. — Да и откуда ему знать-то? — За это время, что он был в моем мире, разве ж поймешь чего. — А вот колдун понял и лишь грустно усмехнулся в ответ. Скорее, просто из приличия. — Ага, сейчас. Останется только один. Вельхиор еще раз удивленно хлопнул глазами. — Слышь, ты бы юбку поправил, — неожиданно сказал колдун, глянув на верхиора А что такое? — удивился тот. — Что-то не так? — Знаешь ли, ты похож на извращенца, — пояснил колдун. Вильхиор аж подпрыгнул. Спасибо за комплимент, конечно, но тогда уже-то не я, Виктор. Я тут причём? Ни причём, ни причём, не выдержал я издевательств над собой. А юбку поправь. Поздно вообще-то уже. Неожиданно передумал Колдуна, повернулся ко мне. Ты чего вообще так вырядился-то? Я передернул каменными плечами. Заставили меня И сюда приехать тоже заставили. Это ваша вельма, ведьма проклятая, она еще и смыться умудрилась. — А-а-а, — отмахнулся колдун, — да ладно. Че она сделает-то? Она была моей ученицей всего-то десяток лет и, видимо, решила, что стала достаточно крутой, чтобы тягаться со мной. Толку-то? Если бы я захотел, то я бы ее как комара прихлопнул. Только не интересно это как-то. — А меня, значит, убивать интересно, — разозлился я. — Еще как! от чего отчего-то обрадовался колдун. — До сих пор никак убить не могу. А ведь положено. Кем это осторожно поинтересовался? Я слегка поостыв. — Жанром положено, — объяснил колдун. Я слегка опешил. — Не понял. — Видишь ли? Последнюю сотню лет я разыгрываю сценарии, в которых играю ту или иную роль. Когда-то я играл героев. Когда-то помощников героев. Я играл в политические, экономические игры. Черт побери. Если бы не эти игры, я бы спятил от скуки. Так, протянул я, переваривая полученную информацию. И какой же жанр был в моем романе? Современная фантастика с элементами боевика. — А почему именно такой? — ударил я кулаком по алтарю, он явственно хрустнул, но пока что остался цел. — Почему было не выбрать эротику, а? Я бы порадовался. Или там любовный роман. Почему фантастика? Я чуть ли не сорвался на крик. Шутка ли? Кто-то играет с тобой, как соловянным солдатиком. — Так ведь это не интересно подал голос Вильхиор. Я правильно понял? Колдун радостно кивнул. «Значит, еще больше распалился я. Ты тут сюжетец развиваешь, да? А ты у нас, я полагаю, герой?» «Я? Э — -э -э, колдун брезгливо поморщился. «Тошнит меня уже от этого героизма. Захотелось вот мне злодея сыграть. Никогда не играл, а тут вот захотелось, друг». «А ты у него, выходит, герой!» — хлопнул меня по каменному плечу Вильхиор. «Тебе это должно льстить!» Ага, весь мир театр пробурчал я, люди в нем актеры Но у меня вопрос такой А кто же режиссер? На время Воцарилась тишина А затем послышались одинокие аплодисменты Хлопал колдун Зришь корень Вот и ладушки потер руки Вильхиор И какой же конец у этого романа? Печальный Ведь это же современный роман а в современности чаще побеждают силы зла, нежели света. Но не в данном случае, напряженно, чуть ли не по слогам, произнес Витхиор, буравя колдуна острым взглядом. Не в этом вздохнул колдун. Под влиянием непредвиденных обстоятельств придется закончить роман хэппи-эндом. Так бы и сразу кинул Витхиор. Пора мне уже, дела знаете ли. «Но у меня есть условия», — поспешил добавить колдун. «Какое это условие?» — чуть ли не в один голос проговорили мы с Вельхиором. «Объясни мне, где я тебя видел?» Мы с Вельхиором переглянулись. Вернее, он бросил взгляд на мою каменную голову, я-то и так смотрел на него. «Меня?» — одновременно спросили мы. «Нет, именно тебя». Он ткнул пальцем Витхиора. «Не Виктора Светлова, а тебя!» «Ты вообще-то кто?» «О, это долгая история!» — вздохнул Витхиор. «А я не тороплюсь!» — заверил колдун. «Зато я тороплюсь!» — отрезал Витхиор. Атмосфера начала накаляться. «Эй, ребята!» — поспешил вмешаться я. «Удивляюсь я на вас глядя. Живут черти сколько, а ведут себя как дети». Эльхиор обиженно насупился, а колдун, напротив, даже обрадовался. «Правильно. Вот поэтому мы себя так и ведем. Разве ж серьезный человек сможет выдержать тяжесть веков?» «Да что там? Вспомним пресловутого Бога. Разве он не вел себя как ребенок, то разрушая, то создавая? Если он и существует, то он именно вечный ребенок, потому что всезнающее существо просто не смогло бы жить». Представьте себе жизнь, если вы знаете все. Не просто все, а все. Нет жизни. Жизнь — это развитие. А какое развитие будет без любопытства? У всех свои средства борьбы с повседневностью. Но именно долгоживущие должны достигнуть в этом совершенства. Иначе им не выжить. Ну вот я. — колдун скромно вздернул подбородок. — Нашел свой способ. Я создаю сюжеты. Не в книгах, не в кино, а в реальном мире. — Мысль довольно интересная, — задумчиво пробормотал Витхиор. — Нужно будет подумать на досуге. — Кстати, не сочтите за бестактность, — колдун кашлянул А сколько вам лет? — 21 ответил я, хотя отлично знал, что вопрос задан вовсе не мне. 3021 тысячи двадцать один» — поправил Вильхиор. «Ну дела!» «Как у нас с ним совпало-то?» «Ой, неспроста это!» «Ясно!» — слегка осел колдун. «Ага! А самоуверенность это у него мигом поубавилась!» «Так-то! Мы постарше будем!» «Хм! Что-то я уже себя с Вильхиором стал ассоциировать!» «Свыкся, что ли?» «Ладно, мне действительно пора», — сказал Вильхиор, поднимаясь со стула. «Пусть тебе все Виктор расскажет, если захочет. Я думаю, мы пришли к взаимопониманию, и больше никого бить по мозгам не придется». Колдун явно не хотел отпускать Вильхиора без подробнейшего рассказа, но тут уж не попишешь. «Если шеф сказал «пора», значит, действительно пора». «Раз так, тогда, конечно». А нельзя подождать еще минут десять? Все же решил уточнить колдун. Можно, пожал плечами Вильхиор. Но тогда Виктор, когда вернется в свое тело, станет немного неадекватным. Неадекватным, переспросил я. Или колдун, я как-то не заметил. Ага, там, нервным или агрессивным, кто его знает. Все сугубо индивидуально. Но ничего хорошего, как правило, нахождение вне своего тела не несет. «Так чего же ты ждешь?» — скричал уж точно я. «Ну, поехали!» — с готовностью произнес Вильхиор. Я вожидательно посмотрел на него. «Поехали!» — говорю, — повторил он. «Конечно, только куда и как!» Вильхиор вздохнул. «Тьфу ты, дилетант, блин!» «По порядку. Глаза закрыть, расслабиться, встать, сделать шаг вперед. Представь, что ты возвращаешься из долгого путешествия домой». Так. через пару секунд можешь открыть глаза. И уже откуда-то издалека донеслось. — Будь на связи! — Готово? — раздался голос колдуна. — Не знаю, — ответил я, и тут же на меня навалился мир ощущений. — Получилось, значит. — Значит, — эхом откликнулся я. Я открыл глаза и увидел перед собой колдуна, все так же сидящего на своем стуле посреди зала. Одновременно я ощутил, что и сам сижу на чем-то подобном. Уф, только успел сказать. Я как то, на чем я только что сидел, исчезла из-под меня, и я упал на пол. Правильно. Вельхиор исчез, а значит, все, что он создал, тоже исчезло. А поскольку он создал только стул, бедный мой зад, и желудок, Я судорожно вздохнул воздух и схватился за живот. «Что-то не так?» — скорее заинтересованно, нежели обеспокоенно спросил колдун. «Все нормально», — выдавил я. «Вельхиор предупреждал, что живот будет болеть». «Но не говорил, что он будет так болеть». «Интересно, а он ничего этого не чувствовал?» «Эх, хорошо быть вампиром. Мне бы так». Хотя вообще-то теперь с мыслями нужно быть поаккуратнее. И думать потише, и пить поменьше. Мой взгляд сам собой упал на каменную статую, в которой я обретался всего пару минут назад. Зрелище было поистине достойное запечатление. Каменный монстр сидел на постаменте и задумчиво смотрел вдаль, подперев свою голову кулаком. Просто удивительно, до чего преобразила каменного монстра эта незамысловатая поза. Я невольно залюбовался. «Сожалею», — колдун поднялся со стула, и он, стул то есть, исчез. «Я бы помог, но лечить не умею. Я все больше по гипнозу и телепортации работаю. Так что, с вашего позволения, я воспользуюсь вторым своим навыком и скроюсь». — Эту наряду со стулом, который создал ваш друг, заклинание сна, наложенное им же, исчезнет. — Скоро все проснутся. — Да, хотелось бы узнать еще вот что. — А как агентство нас нашло? — Да еще и так быстро. — А-а-а! Я, несмотря на боль в желудке, радостно усмехнулся. — С помощью жучка! — Фу, как все буднично и неинтересно, — высказался колдун. — Ладно, с вашего позволения я исчезаю. «Конечно, конечно!» — не стал спорить я. «Все, чего мне сейчас хотелось, это выпить обезболивающее и лечь в мягкую кровать». Колдун начал исчезать. «Кстати, не забудьте о своем заказе на журналистское расследование. Очень хочется узнать о ваших ощущениях на посвящении». А после этого, безусловно, с новым весьма немаленьким гонораром, «Напишите мне, пожалуйста, фантастическое произведение», На тему «Я и еще кто-то в моем теле». Сказав это, колдун исчез. А я остался стоять в полном ступоре. Это что же он? И заказ тоже он? И перстни сделал он? Ну, если все люди актеры, то одного режиссера я встретил наверняка. И как он везде успел-то... Не удивлюсь, если окажется, что из-за деятельности агентства он следит самым внимательным образом, а то и вовсе управляет им. Невольно начинаешь ощущать себя таким маленьким. Право же. Кто я такой в глазах этого великого комбинатора? И кто в его глазах все остальные люди? Кстати, об остальных людях. Остальные люди в камуфляже и в балахонах начали просыпаться. Первыми, конечно же, вскочили спецназовцы. «Стоять! Дамочка, руки за голову!» «Опять 25 где «Где-то я это уже слышал». Я был удивлённо обернулся, но вспомнил, что дамочка-то я. «Смотрите-ка, уже почти привык». Руки я всё же поднял, даже несмотря на боль в желудке. «А то они, небось, нервные сейчас, мало ли что». «Что это было?» — пробормотал, поднимаясь на ноги Сергей Иванович. «Газовая атака!» — уверенно подсказал Нестер, все еще лежа на полу. Тут раздался выстрел. В той тихой и сонной атмосфере, что царило в зале, он был подобен концу света. «Кто стрелял?» — пророкотал Нестеров, мигом вскочив на ноги. Итак башка раскалывается! И вы тут еще стрельбище устроили!» Меня почему-то никто обыскивать не стал. Про меня вообще забыли. Наверное, потому что начали просыпаться сектанты. Чего уж говорить. Сектантам определенно повезло. Поскольку очухавшиеся уже спецназовцы помогали другой, более израненной половине, на просыпающихся сектантов наткнулась Лида. И когда она встать успела, я даже не заметил. Должен напомнить, что совсем недавно в этих зловещих сектантов стреляли очередями, резали ножами, им ломали шеи, и спустя пару секунд они вновь появлялись как новенькие. Поэтому наткнись на одного из них, стоящего с пола спецназовец, он бы отработанным рефлексом пустил не во всю обойму. Сектанты-то, уж не знаю, стараниями колдуна или стараниями Вильхиора перестали быть зомбированными машинами для убийства. она на поднимающегося с пола со словами «Что за?» сектанта наткнулась Лида. От природы она явно менее кровожадна, чем спецназовцы, или просто рука задрожала. Поэтому она ответила ему лишь одним скромным выстрелом в ногу. Нет, промазать она все же не могла. Значит, просто умная она и добрая. После выстрела мы насладились воплем сектанта, который тут же прервал проходящий мимо спецназовец, просто ударив его по шее рукояткой пистолета. Еще некоторое время группе захвата потребовалось, чтобы понять, что сектанты теперь не представляют никакой опасности в ввиду полной потери памяти и бессилия. Все проснувшиеся выражали удивление, а затем вновь теряли сознание от потери сил. Выглядели они такими изможденными, будто не кормили их по крайней мере неделю. А потом очередь дошла и до меня. «А с дамочкой что?» — осведомилась Лида, подойдя ко мне вплотную. «Тут уж я не выдержал. Сказалось напряжение последних дней и боль в желудке. Ты что, слепая совсем? Я такая же дамочка, как ты, борец сумо. От удивления Лида отступила на шаг. — Виктор? — Удивительно, — съехидничал я. — Как это ты догадалась? Лида неуверенно улыбнулась. — Да, теперь вижу. А если не присматриваться, то и не отличишь. — Удивительно. Это получается. Что же? Она меня не видела, но все же боялась, что меня попадут из автоматов. Ишь ты, заботливая какая, даже приятно. «Кого не отличишь?» — подошел Нестеров. «Его!» — ткнула в меня пальцем Лида, и все мои добрые чувства куда-то испарились. «Ты хотела сказать ее?» — уточнил Сергей Иванович, подходя к нам. Я уже откровенно начал беситься. «Неужели все настолько слепые?» «Достали!» — рявкнул я, сдергивая парик. «Совсем отупели, что ли?» «Ты?» — удивились теперь уже Нестеров и Сергей Иванович. «А не отличишь!» — ощерился Нестеров. «Тогда понятно, почему ты бил меня все время в одно и то же место. Типичная женская привычка!» Сил злиться у меня больше не было, и я демонстративно отвернулся. «О! И сзади не отличишь!» — не унимался Нестеров. «Козел!» — пробормотал себе под нос. «Я и уже громче добавил». А все для того, чтобы вывести на чистую воду ваших сектантов. Что бы вы делали, если бы я жучок с собой не взял и записку не оставил, а? Мне медаль-то хоть полагается? — Ага, сейчас, — тут же ответил Нестеров. — Трансвести медали не выдают. Я резко повернулся с совершенно твердым намерением расквасить ему нос. — Спокойно, спокойно, — встал между нами Сергей Иванович. — Да, и жучок отдай. — Это дорогая техника, между прочим, — напомнил Нестеров. Я слегка смутился. Видите ли, когда меня насильно переодевали, мне ничего не оставалось, кроме как проглотить его. — Да я тебя аж! — задохнулся Нестеров. — Да ты знаешь, сколько он стоит? Мало того, что камеры попортил, так теперь еще и жучок проглотил. — Хватит, Нестеров! — повысил голос Сергей Иванович. Вам придется научиться ладить друг с другом. Ясно? Вам предстоит работать вместе. Причем довольно долго.